Лейдэнская банка. Оксана Тарасовна была, конечно, права. Домой Лесь не пошёл. Он заскочил в класс, ухватил ранец и отправился к морю. Неожиданный подарок судьбы 2 часа свободы очень улучшили его настроение. Ещё больше настроение повысилось, когда в гуще сухого бурьяна Лесь нашёл жёлтый флажок с чёрным кругом. Потом Лесь побеседовал с незнакомой девочкой, но почти сразу о ней забыл. пошёл по берегу и сквозь пролом в стене пробрался на территорию заповедника. Здесь был тот же берег, то же море, но мир был другим. От него веяло древностью. Я лишь ощущал это не только душой, но и каждой клеточкой кожи, также как солнечное тепло и махнатое касание морского ветерка. Запах сладковато-горьких трав и нагретых камней тоже был запахом тысячелетней старины. Камни были остатками храмов и крепостных башен. Лесь доверчиво растворялся в окружающей его ласковой древности, и этому чувству не мешали даже пёстрые группы туристов, которые бродили среди развалин в сопровождении энергичных тётей с мегафонами. Впрочем, туристов было немного. И к тому же Лесь знал, чувствовал, что за невидимой, но близкой гранью лежат совсем пустые, безлюдные пространства. Лесь миновал остатки базилики с редкими колоннами из пыльно-белого мрамора. Здесь берег стал ниже. Обрыв превратился в отдельные скалы, которые теперь стояли подале от моря. А у самой воды тянулась полоса галечника, густо заваленная жёлтыми, обкатанными прибоем глыбами. На галечнике было немало купальщиков, загораччиков и аквалангистов, несмотря на прибитый к столбу объявление, что купаться и нырять в воды заповедника совершенно и категорически запрещено. И наказывается такое безобразие штрафом. Лесь с удовольствием ступал босыми ногами по гладким голышам и пористым валунам. Поглядывал на тех, кто нежился на этом нелегальном пляже. Два бородатых парня и девушка разложили на пёстром платке всякую снеть, помидоры, копчёную скумбрию, арбуз, батон. Парни, капая на бороды и блестя очками, по очереди пили пиво из блестящей заграничной банки. Лесь пригляделся, заволновался. Он подошёл, встал на шатком камне, покачался с вежливо-выжидательным видом. На него посмотрели. Девушка была симпатичная, парень тоже. И такие молодые люди научного вида. Олесь наклонял к плечу голову. Скажите, пожалуйста, когда вы допьёте пиво, банка будет вам ещё нужна или нет? А тебе зачем? Для коллекции? понимающе спросил парень, чья борода была с рыжим отливом, а девушка сморщила облупленный носик. Это поратительно, когда дети собирают пивные банки. Мне не для коллекции. Лестер давно уже знал, что отсутствие хитрости, если только без неё можно обойтись, очень помогает вообще не с людьми. Для научного опыта хочу сделать энергонакопитель. Что, что? Это уже все трое с весёлым любопытством. Лестер Пилив объяснил. Накопитель энергии. Вы, может быть, слышали, что бывают такие особые банки, называются Лейденские. В них можно накапливать электричество. А здесь вот тоже написано: город Лейден. Я давно такую ищу. Лис присел на корточки, пальцем коснулся золотистой жести. Парни и девушка переглянулись. Рыжеватый хохотнул, но поперхнулся и объяснился с излишней серьёзностью. В твоих словах немало логики, но, видишь ли, Лейдэнская банка кое чем отличается от пивной. Это про образ нынешних конденсаторов. В ней особые устройства, и я знаю. Но ведь и ваша банка лейдэнская. Из Лейдена. Название тоже кое-что значит. Они опять переглянулись, покусали губы. Парень с бородкой цвета пакли сказал девушке: "Светочка, это проблема для тебя, ты филолог". Потом повернулся к Лёсе: "Ты, видимо, исходишь из евангельской формулы. В начале было слово «В известной степени», — согласился Лесь. «Хм, и ты уверен, что с помощью слова можно изменить суть предмета? То есть одну вещь превратить в другую?» «В известной степени». Девушка села прямо, поправила голубенький мини-купальник и прошептала. «Уникальный ребёнок». Тот, что с бородкой паклей, воздвиг на лоб очки. Следовательно, юноша, вы утверждаете, что если мы этот участок суши, на котором находимся, назовём берегом слоновой кости, то можем оказаться в Африке. В известной степени вернул рыжеватый, но опять поперхнулся под взглядом Светочки. Лесь вполне убеждённо объяснил. В каких-то случаях может случиться и это. Светочка отобрала у рыжеватого банку, вытряхнула в себя остатки пива и протянула посуду Лесю. Он сказал искренне: «Большое вам спасибо». «Пожалуйста». «А зачем у тебя нитка на пальце?» «Для колдовства. Это особая нитка. Кстати, вы не знаете, как называется этот палец? Вот этот большой, этот средний, а вот этот?» «М-м-м», — сказала девушка и глянула на парней. Те зачесали бороды.